Юэль. Хотите кофе? Воды, предлагает Юэль, но риэлтор с легкой улыбкой отказывается, открывает портфель, достает папку и кладет ее на кухонный стол. Юэль садится напротив женщины, понимает, что уже забыл, как ее зовут. Он пытается вспомнить адрес ее электронной почты, но тщетно. Риэлтору за пятьдесят, опрятно одетая, в темно-синем костюме, несмотря на жару. Похоже, она из тех, кто никогда не потеет. Рядом мягко жужжит, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, новый вентилятор, который Юль купил в Кунгельве. На столе подрагивают разложенные риэлтором бумаги. Женщина показывает похожие объекты, которые продала в этом районе. Юль понимает, что ее задача — произвести на него впечатление, но правда в том, что он шокирован. В Стокгольме за эти деньги даже однушку не купишь». — говорит он, и надеется, что эта фраза прозвучала шутливо. — Конечно же, нет, — произносит риэлтор, так что Юэль сознает, что он сказал это с интонацией высокомерного жителя столицы. — То есть я знал, что многие дома пустуют, но думал, что это все таки большой участок, две тысячи квадратных метров — это ведь немало. Ну, по крайней мере, он в хорошем состоянии. Если вам повезет, кого-нибудь он заинтересует, даже если покупатель не захочет оставлять дом. Смысл сказанного доходит до Юэля не сразу. Вы хотите сказать, что дом могут снести? Живя здесь, больше всего он хотел уехать отсюда. И все же эта мысль его огорчает. «Для вас это стало бы проблемой?» «Честно говоря, я надеюсь найти покупателя, который ищет жилье на лето. Мы заметили, что таких в наших местах становится все больше, поэтому очень хорошо, что дом выставлен на продажу именно сейчас. Сейчас многие находятся в поиске». Юэль мотает головой. «Я... Нет, я не против». «Хорошо, хорошо», — говорит риэлтор, и Юэль задумывается, — Действительно ли ему принадлежало право вето в этом вопросе, или женщина просто рада, что не придется иметь дело с эмоциями? Риэлтор облизывает палец и листает папку. «Я получила данные из ведомства по земельным вопросам и землеустройству», — говорит она и отдает Юилю один лист за другим перед глазами мелькают слова вроде свидетельства о праве собственности закладная и налогооблагаемая стоимость объекта недвижимости юль в этом совсем не разбирается надо бы задать вопросы но вместо этого он кивает словно все понимает сарай сейчас используется только как кладовая интересуется риэлтор да хорошо тогда все сходится обычная налогооблагаемая стоимость Она протягивает визитку эксперта-оценщика на случай, если Юэль захочет провести предварительный осмотр. Список аукционных домов в Гетеборге, которые могут оценить домашнее имущество. Она открывает календарь в телефоне, и они договариваются, что фотограф приедет делать снимки в понедельник после Мидсамара. «Здесь все не так, как в Стокгольме. И слава богу, скажу я вам, мы не занимаемся предпродажной подготовкой дома и тому подобными вещами». «Достаточно сделать легкую уборку, как перед приходом гостей». Юэль снова кивает. «А как насчет мамы?» — спрашивает он. «Она не сможет каким-то образом остановить продажу?» «Нет-нет. Поскольку вы ее опекун, можете подписать агентский договор, а после продажи нам понадобится только одобрение опекунского совета муниципалитета. С этим никогда не возникает проблем». «А мой брат...» Ему надо как-то в этом участвовать. Если опекун вытонет, Он гораздо лучше разбирается в таких вопросах, говорит Юль. Лучше бы этим занялся он. Риэлтор улыбается ничего не значащей улыбкой. Юль бросает взгляд на агентский договор, который женщина положила сверху. Она его уже подписала, и теперь Юль хотя бы видит, как ее зовут. Лена Нурдин. Рядом с ее подписью — пунктирная линия с его именем и номером удостоверения личности. Может, стоило пригласить нескольких риэлторов и сравнить то, что они скажут. Но насколько большой может быть разница, если цены настолько низкие? Он не хочет тратить на это время. Хочет только, чтобы все побыстрее закончилось. Хочет вернуть свою жизнь. Юэль подписывает. «Так, пожалуй, на этом все» говорит Лена Нурдин. «Давайте пройдемся по дому». Они обходят дом, заглядывают в комнаты, которые кажутся на удивление мертвыми, Тело без души. «Мы с мужем сейчас живем по ту сторону усадьбы», говорит риэлтор, пока они поднимаются по лестнице. «А дети ходят в школу в Этербю. Господи, как мы стареем!» Они заходят в комнату Юэля, и риэлтор осматривается. «Так вот, где вы выросли». «Красивый вид на холм. Это плюс». Женщина смотрит на плакаты, пробегает взглядом по книжным полкам, где еще стоят издания Стивена Кинга и Дина Кунца 80-х годов. Как видите, мама здесь ничего не меняла. «Очень приятно это видеть», — улыбается риэлтор. «Мне всегда было интересно, как выглядят комнаты моих одноклассников». «В смысле?» — не понимает Юэль. А потом до него доходит. Он приглядывается, видит, что неправильно прикинул возраст женщины. Вполне возможно, что они ровесники. Но он ее не узнает. Совсем. Наверное, во мне уже тогда жил маленький риэлтор, говорит Лена Нурдин, оборачиваясь к Юэлю. И тут доходит и до нее. Да, пожалуй, меня нелегко узнать. Я была не из тех, кому требовалось внимание. От меня Юль копается в памяти. Лена Нурдин говорила о школе в Итербю, старшие классы. Юль решает рискнуть, предположив, что как раз там они учились вместе. Извините, говорит он. и Я ведь не часто появлялся в школе. Лена Нурдин говорила о муже, так что она, вероятно, замужем. И тогда у вас ведь была другая фамилия. «Да, Юнсон. Лена Юнсон». Женщина произносит свое имя как обвинение, но теперь Юль хотя бы знает, кто она. «Лена Юнсон. Они вместе учились в средних и старших классах. Королева подросток, она носила посельские романтичные платья, а под ними белую футболку, так гордилась своими правильными чертами лица», и без конца болтала о менеджере по поиску моделей, который нашел ее на улице в Гётеборге. Обожала Кевина Костнера в «Танцующем с волками». Девчонки из ее компании всегда перемещались по школьным коридорам с тайкой или сидели около класса и читали вслух модные журналы, причмокивая жвачкой и сравнивая джинсовые задницы друг друга. Он и Нина столько раз передразнивали их в этой самой комнате. «Мне жаль», — говорит Юэль, — «я мало что помню о том времени». «Да, конечно». Лена холодно смотрит на него, и теперь Юэлю кажется невероятным, что он сразу ее не узнал.